Жасмин. В беседке, заросшей жасмином, в беседке, залитой луной, сад пахнет росою и тмином, и тихой, ушедшей весной. Жасмин. Разновидность маслины. Выведен из прямо стоящего кустарника и лазящей лианы субтропических лесов. Цветёт изящными белыми, жёлтыми и красными цветами. Во время его цветения воздух наполняется сильным, далеко разносящимся ароматом. Поэтому жасмин сегодня широко разводится любителями цветоводства. К семейству маслинных принадлежит и олива. Оливковая ветвь издревле славилась символом мира и благополучия. Письменные упоминания о ней встречаются не только в египетских текстах, но и в изображениях на вазах, амфорах, сосудах для хранения оливкового масла, найденных в носком дворце на острове Крит и относящихся к III и II тысячелетиям до нашей эры. Римский агроном Колумелла в I веке до нашей эры писал, что народы Средиземноморья использовали оливковое масло не только в пищу и для светильников, но и для натирания тела и для умащивания волос. Упоминается маслина и Гомером в Илиаде. У древних не было сомнений по поводу происхождения маслины. Её подарила грекам богиня мудрости и покровительница мирного труда Афина. Однажды она попросила Посейдона передать людям Аттику Посейдонзо упрямился. Афина доказывала Владыке морей, что негоже держать под водой материки, пригодные для посева и вростенья злаков. Посейдон разгневался и стал бросать через Аттику крутые волны, намереваясь таким образом избавиться от Афины. Афина в ответ рассмеялась, воткнула в Аттику копье, которое на глазах разсерженного бога превратилось в чудесную маслину. Отломив оливковую веточку, Афина в знак примирения подала её Посейдону, и владыка морей уступил просьба Мофины. Аттика была передана людям, а оливковая ветвь с тех пор служит символом мира. По христианской мифологии оливковый ветвь принёс ангел Деве Марии, предупреждая её о том, что она родит Спасителя. Оливковую ветвь, как весть о том, что неподалёку находится земля, принёс Ною в клюве голубь во время потопа. Однако учёные не имеют единого мнения о родине и происхождении маслины. Одни считают, что она впервые введена в культуру на Ближнем Востоке, вторые уверяют, что появилась сразу в нескольких местах Средиземноморья, третьи придерживаются мнения, что дикой разновидность её Ничто иное, как вновь одичавшая культурная маслина златолистная. Как бы то ни было, а культура маслины существует сегодня во всех субтропических странах. У нас насаждения ее имеются и в Крыму, и в Закавказье, и в Туркмении, и в Краснодарском крае. Жить она может от трехсот до двух тысяч лет. Выведены свыше 500 её культурных сортов, одни из которых употребляются для консервации плодов и стеблей, другие, в частности, жасмин, для производства масла и духов. На юге нашей страны жасмин используется, кроме того, для озеленения беседок, балконов, для декорирования стен и для устройства живых изгородей. Цветы у некоторых жасминов Раскрываются только поздним вечером. И жасминовая изгородь, усыпанная белыми цветами и облитая лунным светом, производит тогда неизгладимое впечатление. Благодаря стараниям селекционеров появилось много сортов жасмина с махровыми цветами, белопёстрыми и золотистыми листьями. Есть и непревзойдённые шедевры садоводческого искусства. как, например, горностаевая мантия с 50-дневным сроком цветения, чьи свисающие с ветвей цветочные гирлянды, пахнущие земляникой, действительно напоминают королевскую мантию из белоснежных горностаевых шкурок. Но селекционные растения европейских цветоводов оказались недостаточно холодостойкими для нашего климата. Я отечественные ботаники вывели свои сорта: Снежная буря, Воздушный десан, Арктика и даже Гном, который, правда, не цветёт, но его полуметровые кустики до самой земли усыпаны такими мелкими листочками-пуговками, которые как бы пристёгивают ковёр газона к земле. Из 200 видов жасмина в нашей стране обитают 3. Жасмина обыкновенный в Закавказье, жасмин отороченный или низкий на Дарвасском хребте в Таджикистане и жасмин кустарниковый в Крыму. Приблизительно столько же растёт у нас и листопадных кустистых чубушников, которые местные жители склонны называть жасминами. Так чубушник веничный обыкновенный Растёт в европейской части СССР от юга до Архангельска. Цветёт он так обильно, что кусты его напоминают отдыхающие на земле облака. Это растение было в своё время любимым кустарников парнов одного из сакских ираноязычных племён, которые по свидетельствам древнегреческого писателя Атенэя обсаживали им кладбище а за способность корней плотно обвиваться вокруг оград и других растений называли его «братской любовью». Потому, вероятно, по латыни растение называется «филадельфусом», что в переводе означает «братолюбивый». А чубушником цветок назвали лишь в XVI столетии, когда из его полых стволиков начали изготовлять всевозможные дудки, флейты И в особенности чубуки. Во Франции он назывался ещё и соренгатом, что в переводе с греческого означает трубка. Все жасминовые, как и все чубушники, прекрасные медоносы. Молодые листья чубушников незаменимая приправа к салатам. А жасминовое масло на международных рынках ценится от 800 до 1500 рублей за килограмм. Оно является незаменимым продуктом для отдушки зелёного и чёрного чая. Учёными недавно доказано, что запах жасмина возбуждает функции головного мозга и оказывает освежающее воздействие на человека. Очень коротко время цветения жасмина. Распустившись около полуночи, он прекрасно пахнет, но с первыми солнечными лучами его нежные лепестки опадают. их место занимают ещё не распустившиеся бутоны, которые ожидают ночного покоя, чтобы также раскрыться, а на вторые сутки подобным отелкам медленно опасть на землю.